Глава 17. Дозаправка. «Мне срочно нужно в этот бункер, иначе мои люди там пострадают. Есть какие-то варианты дозаправки?» «Надо подумать», — ответил пилот и открыл на планшете карту. Через минуту томительного ожидания я не выдержал и настойчиво спросил. «Ну что? Есть два пункта дозаправки. Вот, думаю, чего тут думать, выбирай ближайший. Думаю, где вероятнее, что нас не убьют». А по заранее не предупредить? Я видел у тебя костюмы химзащиты в кабине. Мы можем сойти за ваших? Да, но нас могут попросить остаться до выяснения обстоятельств смены курса. Ведь от нашего бункера не поступало предупреждения. А нынче просто так вертолеты не летают. Я шубно выдохнул. Сейчас совершенно не было времени придумывать красивую легенду. Готовься к взлету. Придумаем вескую причину по пути. Я убежал, не дожидаясь ответа. Нашёл Электра и Аню возле костра. Девочка мирно спала на одеяле, сделанном из кожи червя. А старик сидел рядом и ждал, пока в походной кастрюльке вскипит вода. «Электра, нам нужно улетать прямо сейчас». «Я только успокоил Аню. Ты не представляешь, в каком она шоке после всего увиденного?» «Представляю, но нужно выдвигаться, если не хотите добираться до мункера на червях». «А вариант неплохой. Электра серьёзно задумался». Это почти две недели в пути, в экстремальных условиях и без нормальной еды. Этого ты для нее хочешь?» Я кивнул на девчонку. «Нет, но дай ей отдохнуть, хотя бы час. Этот час может стоить жизни всем, кого я оставил в центральном бункере. Понимаешь?» «Угу, понимаю», — с досадой ответил он. «Раз понимаешь, идите к вертолету, полетим сразу в центральный бункер, так что собери еды с запасом на два дня». «Да мне тут одну рыбу предлагают», — фыркнул старик причем мутировавшую. «Ссылайся на меня, и внезапно найдется пара консервов». «Угу!» Я все же помог старику в поисках еды. Нашел октора и передал приказ принести оставшиеся консервы и бутылку с водой. На весь огромный отряд вольного племени нашлось всего десять банок, захваченных где-то по пути. Но нам должно хватить. Электро переложил спящую Аню в кабину вертолета и сам сел рядом с ней. «Ох, веселое, у нее будет пробуждение, ибо звук взлетающей машины никого не оставит спящим». Я же сел рядом с пилотом и надел наушники. Лопасти завертились, и мы поднялись в воздух. «Так к какому из бункеров полетим?» — спросил я, когда мы набрали высоту. «К утру прибудем в сорок шестой». Голос пилота раздавался глухо из-за противогаза. «Это ни о чем мне не говорит. Чем занимается этот бункер?» «Там лаборатория, но я без понятия, что за опыты они там проводят». Мы придумали примерный план. Ни у одного из нас не было уверенности, что он сработает. Утром пилот попросил через рацию разрешение на посадку и получил его только с десятой попытки из-за помех на линии связи. Я приказал Ане с электро переодеваться в химзащиту и на себя тоже напялил костюм, а сделать это в кабине пилота было ох как непросто». «Выньте фильтры, тогда небольшая часть радиации будет попадать в воздух», посоветовал пилот. «А этого не заметят?» — уточнил я. «Нет, они же не на виду находятся, а под крышкой». Даже без фильтра дышать было тяжело. Концентрация, потребляемого моим организмом, излучения сразу снизилась, да и Аня знатно отгоняла от нас частицы. Я снова чувствовал себя человеком, и это мне совсем не нравилось. но ну, не создан этот мир для обычных людей». Здесь смогли выжить и приспособиться к более-менее нормальной жизни только мутанты. Еду на посадку, предупредил пилот. Вертолёт опустился на взлётно-посадочную площадку, расположенную на крыше одноэтажного здания, под которым и находился очередной бункер. Стоило мне открыть дверцу, как тут же к нам подбежали вооружённые люди в химзащите болотного цвета. Представьтесь, приказал солдат, когда лопасти вертолёта почти остановились. Гладков Вячеслав Александрович. Представился я именем человека, который остался в нашем лагере из машин вместе с дочерью. Электро и Аня представились именами врача и пациентки. Благо, все сопроводительные письма на эти имена остались в кабине пилота, и нам оставалось лишь играть свои роли. Ещё до посадки я отдал Электро и Ане приказ не говорить без необходимости. И они успешно справлялись со своей задачей. Даже из кабины выходить не стали. А вот мне пришлось. «Вячеслав Александрович, в документах написано, что вы держите путь в 192-й бункер. Он находится в дне пути отсюда. Как вы объясните, зачем вы сделали такой крюк?» — строго спросил Бункерский, изучив сопроводительные бумаги. «Мы столкнулись с непредвиденным препятствием, которое пришлось облетать. Слышали о новом виде мутантов?» — спросил я. Но мой голос глухо звучал из-за противогаза. «Нам не была защита с солнцезащитными стеклами». Через затемнённые не так бросались мои ярко-красные глаза. Цветных линз в этом мире не было, так что это был единственный способ скрыть себя. «Слухи доходили. Можете описать, что вы видели?» — обратился ко мне мужчина, а затем крикнул стоящему на краю солдату. «Миха, позови Данила Игоревича. Скажи, что у наших гостей сведения о тех странных мутантах». А вот это было плохо. Значит, мне предстоит серьёзная беседа с кем-то из главных этого бункера. «Главное, чтобы вниз не пригласили, иначе как только я сниму противогаз, то сразу раскрою себя». «Описать могу. На чёрное облако похоже, с красными пятнами. Огромное такое. Я расставил руки, и она ещё пыталась нас напугать. Еле удрали. А вы, случайно, не в курсе, что это за мутация такая?» «Не-а», покачал головой мужчина. «Мы пока на стадии сбора данных, но ни одну тварь поймать так и не смогли». Я не стал говорить, что навряд ли у них получится взять инопланетного языка. Только если в клетку из фериума его заманят. А такие я видел только на заводе, да и самому пришлось в ней посидеть. «Так вы пособите горючим?» — прямо спросил я, — а то иначе не долетим. «Сейчас Данил Игоревич придёт, и у него спросите». Отмахнулся мужчина и поправил ремень автомата на плече. Оружие он на нас не направлял, что уже говорил о многом. Нам пришлось ждать где-то полчаса. Потом Бункерский получил по рации команду спускаться вместе с нами к главному входу. Хорошо, что из-за противогаза никто не заметил, как искривилось мое лицо от этой просьбы. Мы прошлись по лестнице, обогнули здание и оказались у высокой металлической двери. Она раскрылась, и оттуда вышел человек в сером костюме химзащиты, а позади него стояли двое вооруженных в зеленом. «Ну, у них хоть какое-то цветовое разнообразие имеется. А то, кроме серого и белого, я ничего не встречал. Хотя ещё чёрный костюм у священника видел». «Вячеслав Александрович, рады видеть в нашем бункере». Бодро поздоровался мужчина. «Меня зовут Данил Игоревич, и я здесь главный научный сотрудник». Из-за стёкол его противогаза виднелись умудрённые жизнью глаза. «Рад знакомству, Данил Игоревич». Я протянул ему руку, удостоверившись, что сила Ани достает и досюда. Иначе я мог бы причинить вред человеку. Обычно делал это голыми руками, но и через прорезиненные перчатки рисковать не хотел. Рука Данила Игоревича оказалась крепкой, несмотря на преклонный возраст, о чем я мог судить лишь по глазам. «Пройдемте в бункер. Можете пригласить пилота и ваших спутников. Они наверняка хотят снять защиту и отдохнуть. Мы вас накормим», — предложил мужчина. «Благодарю вас, но вынужден отказаться. Мы спешим. Понимаете, девочка, которая летит с нами, больна, и нам нужно доставить её в нужный бункер как можно скорее». «Она не показалась мне больной», — вмешался бункерский, с которым мы разговаривали наверху. «Мы не должны что-то доказывать», — парировал я. «И то, что она пока в состоянии сидеть, ничего не значит». «Понятно», — сказал Данила Игоревич. «Но нам всё равно придётся спуститься, чтобы подать запрос в ваш бункер». «Если они одобрят обмен горючего, то мы вам поможем». «Обмен на что?» «Для таких случаев у нас имеется список дефицитных вещей». «То есть к вам часто за бензином залетают?» — усмехнулся я. «Нет, но мы часто помогаем другим бункерам, если у нас имеется такая возможность. Пройдемте вниз. Думаю, согласование не займет больше часа». Мне ничего не оставалось, как кивнуть и пройти в бункер. Мы прошли в специальную комнату, где нас обдало холодным паром нейтрализатора. Я окружил себя куполом, ведь через пару метров сила Ани переставала действовать. И на мне затрещали бы все дозиметры. А так прошел без проблем. «Здесь безопасно, можете снять защиту», — сказал мужчина. И стянул со своего лица противогаз. Передо мной открылось лицо уставшего от жизни мужчины. Морщины рассекали лицо а синяки под глазами выглядели так, словно старика побили, и редкие чёрные пятна от радиации. «Пожалуй, воздержусь», — ответил я. Лифт приехал, и мы вошли внутрь. Опустились на десять уровней вниз и вышли в светлом коридоре. Такой же я видел в других бункерах, словно у всех убежищ в своё время был один и тот же дизайнер. Мужчина посмотрел на меня, как на психа. «Ну, конечно!» «Кто в здравом уме лишний раз откажется снять с себя этот давящий противогаз, под которым у меня всё лицо выпряло «Вы что-то скрываете?» — прямо спросил мужчина, когда мы вошли в его кабинет и остались одни. «Нет, мне нечего скрывать», — ответил я. Следовало продержаться, пока Даниил Игоревич не получит заветное согласование на топливо для вертолёта. Уж больно не хотелось отбирать ресурсы силой. Тем более мне всего нужна была бочка горючего. «Зачем лишние жертвы, когда есть способ их избежать?» «Да и эти люди не успели мне насолить, в отличие от многих своих товарищей». «Я вам не верю», — продолжил Данил Игоревич строгим тоном. «Выкладывайте на чистоту, иначе мне придётся ликвидировать вас и ваших людей». «Эх, а ведь всё так хорошо начиналось». «У вас не получится», — заявил я. «И выйти из этого кабинета, чтобы позвать на помощь, тоже не получится». В ответ мужчина лишь хмыкнул и опустил руку под стол. Жаль, что он не видел моей ухмылки в момент, когда не смог нажать тревожную кнопку. «Что за...» — буркнул он и ринулся к двери. Но ручка не поворачивалась. «Вернитесь за стол и поговорим по душам», — велел я, «если вы, конечно, хотите дожить до завтра». Данил Игоревич опасливо покосился на меня. Было в его взгляде столько презрения, но мне было плевать на чужое мнение. Главное — горючего достать и желательно обойтись без жертв. Или ограничиться всего одной, если она не согласится сотрудничать. Данил Игоревич снова ткнул пальцем в тревожную кнопку. «Как вы это сделали?» Окружил кнопку своим полем из плотно прилегающих частиц. «Не бойтесь, от них не фонит. Я уже не в том возрасте, чтобы бояться умереть от радиации», — сказал он и опустился в кресло. «Но ваша прямая задача — защитить от нее всех остальных». А пока я здесь, вам грозит опасность. Поэтому давайте договоримся об одной бочке топлива, и мы спокойно улетим. А чтобы вы не делали глупости, я окружу вас таким же полем, которое исчезнет, когда я буду далеко». «Да кто вы вообще такой?» — выпалил старик, мигом забыв о своей вежливости. «Меня зовут Мор. Ты пришел ко мне и смеешь угрожать», — процедил он, а рука потянулась к ящику. «Если ты хочешь достать пистолет, то не стоит». Пули меня не берут, а вокруг комнаты такое поле, что выстрела никто не услышит. Или ты хочешь подписать себе и всему бункеру смертный приговор? Заметьте, мне ничего не стоит нагнать сюда радиацию, но я еще этого не сделал». Данил Игоревич убрал руку и положил ладони на стол. Сейчас он выглядел крайне озадаченным и ведь понимал, что мои угрозы не беспочвенны «Чем быстрее решите, тем скорее мы свалим». Я подстрекал его к нужному решению. Беспокоило ли что, что после взлёта мы снова станем беспомощными из-за действия силы Ани? Так что я мог угрожать сколько угодно, но если вертолёт решатся подбить из чего-нибудь крупнокалиберного, то нам не жить. Но, как говорится, понимание рисков не освобождает от ответственности. А мне никак нельзя было здесь умирать. Хорошо, я выдам вам бочку. Вы всё равно не оставили мне выбора. Он согласился так просто, что я заподозрил подвох. «Вздумал играть со мной?» — спросил я и стянул противогаз. Посмотрел в глаза старика, и он застыл, сглотнул ком в горле. Во мне осталось мало энергии, но и этого хватило, чтобы незначительная часть просочилась через кожу в воздух, чтобы от меня до головы старика протянулась невидимая нить из частиц. Раньше я пробовал это только с животными, с людьми до сих пор не решался. Но, как оно обычно и бывает, в стрессовых ситуациях решения принимаются быстро. Я направил через связующую нас невидимую нить команду подчиниться. Данил Игоревич застыл, как безвольная кукла. Он все понимал, мог мыслить, как раньше, но не мог сопротивляться моей воле. Это читалось в его взгляде, и там отражался настоящий животный страх. Прикажи заполнить наши канистры горючим, приказал я вслух и убрал со стены двери кабинета свое изолирующее поле. Он лишь кивнул, С натугой, неохотно. Даниил сопротивлялся, и, признаюсь, было сложно его контролировать. Это был человек сильной волей. Но моя оказалась сильнее. Мы вышли из кабинета, и Даниил отдал распоряжение по поводу топлива. Я опасался выходить наружу, ведь за дверью бункера простиралась сила Ани. Пришлось хитрить. Возвращайся в кабинет и сиди там минимум полчаса, и ни с кем не разговаривай, ясно? Тихо спросил я, чтобы сопровождающие не услышали. Он снова кивнул, и двери бункера раскрылись. Наши канистры быстро наполнили топливом, пока я изображал любезную беседу с бункерскими и рассказывал про новый вид мутантов. Про их инопланетное происхождение я, конечно, умолчал. «Быстро взлетаем и валим отсюда», — гаркнул я пилоту, когда бункерские отошли, и я сел рядом. «Что-то пошло не по плану? Ага, давай скорее!» Он мигом меня понял, а я обернулся к девочке со стариком и предупредил. «Взлетаем. Маскарад сразу не снимаете, ясно?» «Ясно», — хором ответили оба. Винтокрылая машина стремительно поднялась в воздух. Мы набрали высоту, и я спешно стянул с себя противогаз. Облегчённо выдохнул и растёр лицо руками. В местах прижатия крепления отчётливо ощущалась тяжесть, словно в этом месте наливался синяк. И я не мог направить радиацию к этому месту, чтобы убрать этот чёртов дискомфорт, пока рядом была Аня. «Вы там как?» — обернулся я и спросил у своих спутников. «Можете демаскироваться?» «Чего?» — буркнул Электро. «Он снова не понял. А ведь начитанный человек. Снимайте маскарад!» — объяснил я. но «Ну, наконец наконец-то!» «Не понимаю, как они в этом постоянно ходят? Так можно свихнуться от прения. Я насквозь пропотел!» Продолжал ворчать старик, но в первую очередь помог снять химзащиту ребёнку. Я не стал отвечать. Если электр начал бубнить, то его уже ничто не могло остановить. «Теперь хватит топлива, чтобы не только до бункера, но и ты своих смог забрать?» — спросил я у пилота. Но ответа получить не успел. Раздался грохот, заглушающий шум от лопастей. Меня выкинуло вперёд прямо на лобовое стекло, которое не разбилось от удара. Вертолёт затрясло. Чёрт, надо было пристегнуться! «Что за нах?» — прокричал я, и следующий удар бросил меня на дверь.